Глава 77. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Указатель на пути к речному пляжу выполнен в деревенском стиле и представляет собой отпиленную доску, прибитую к столбу чуть выше указателя в сторону города, который развернут в противоположном направлении. «Город всего в пяти милях отсюда», — Эллин оглядывается вокруг. «Я и не осознавала, что мы так близко». Айзек смотрит на гравийную тропу в одну, а потом в другую сторону. «Наверняка где-то поблизости через лес идёт дорога». Согласно указателю, они поворачивают направо, пробираясь сквозь густой сосновый бор. Земля усыпана толстым ковром хвои, и шаги звучат приглушённо. Через несколько минут Айзек останавливается. Похоже, сейчас как раз то время, когда пляжа не существует. Элин замедляет шаг, заворожённо уставясь на открывшийся перед ними вид. Деревья внезапно уступают место водной глади, которая, раскинувшись на огромное пространство, тянется до каменной стенки с резкими очертаниями. Её тёмно-зелёный цвет почти идеально совпадает с тоном листвы на холме напротив. До другого берега реки можно легко доплыть, всего сотни метров, но оттуда всё равно никуда не уйдёшь. От крохотного полукруга пляжа берег круто уходит вверх, к вершине небольшой, поросшей лесом горы. Где-то высоко, на склонах, виднеются несколько маленьких домов с выделяющимися в море зелени терракотовыми крышами. «Кажется, на карте есть вон то дерево», — замечает Айзек. Подняв голову, Эллен прослеживает за его взглядом. В метрах в 50 справа от них, немного в стороне от остальных деревьев, стоит большой дуб. Концы его длинных ветвей, согнутые ветром, стелются по воде. Похоже на то. Элин идёт к дереву, но в нескольких метрах от него спотыкается, и её сердце начинает биться быстрее. Подойдя ближе, она ловит удивлённый взгляд Айзека. Она толком не знает, чего ожидала, но определённо не этого. На дереве вырезаны парные инициалы, но дело не только в них. Инициалы пытались поцарапать, сжечь, в общем, любыми способами уничтожить. Жестокая попытка стереть любовь. Удивительно, что дерево выжило после такого. Айзек проводит рукой по стволу обводя пальцами все выемки и трещинки на коре. Луиза не рассказывала эту часть истории. «Да...» Эллен понимает, почему. Эта история вызывает не только мурашки, но и отчаянную грусть. Она пытается представить душевное состояние человека, который нашел время прийти сюда и удалить то, что когда-то являлось символом его любви. «По-твоему, что это значит?» Зачем Кир нарисовала дерево на карте? «Хороший вопрос», — протягивает она, по-прежнему изучая дуб. Хотя на картине Кир дерево изображено идеально, Эллен не понимает, какое оно имеет значение. Впрочем, на всех изображениях с её карт нет однозначности, что вызывает разочарование. Смотровая площадка, водопад, поляна — Везде есть проблески ответов, но ничего конкретного. Ничего, связывающего фрагменты воедино. Складное повествование. И нет никакой надежды обнаружить здесь инициалы Кир или кого-то еще. Рассмотрев несколько парных инициалов на стволе, Эллин качает головой. От некоторых остался только намек. Фрагменты букв. Ничего, что могло бы определенно указать на Кир. Но пока Эллин изучает дерево, у нее в голове рождается мысль. А может, Кир увидела в этом эхо каких-то событий в собственной жизни? Какую-то связь? Неудавшийся роман, Эллин кивает. И когда Айзек смотрит на нее, понимает, что он думает о том же. Нет. Объятие с видео на жёстком диске. Если речной пляж на карте Кир и это дерево связаны с Недом, что-то подсказывает Эллен, судя по тому, как она нарисовала, как сделала фокус на буквах, что происходящее на видео из трейлера вовсе не такая уж дружеская встреча, как выглядит. «Не хочешь свернуть к городу?» — спрашивает Айзек на обратном пути, когда разлившаяся река остаётся за спиной. Идти не так уж далеко, а обратно пойдём другой дорогой. Хорошая мысль. Мне скоро надо будет присесть. На неё обрушивается усталость. И дело не только в прогулке до реки, но и в том, что они увидели на дереве. Эллен никак не может выбросить из головы столь жестокую расправу над буквами. На окраине города, где дома с красными крышами уступают местным магазинам и кафе, Айзек останавливается и оглядывается по сторонам. «Может, зайдём вот в то кафе?» Он кивает в сторону здания напротив, где на маленькой террасе толпится народ. В основном туристы, судя по разбросанным на полу рюкзакам. Это избавит нас от необходимости идти в центр. «Почему бы нет?» Эллин уже снимает с плеч рюкзак. «Она почти в изнеможении» и рюкзак на спине ощущается куском свинца. Но прежде чем пересечь улицу, Айзек медлит, глядя направо. Постарайся не пялиться слишком явно, но посмотри, кто там. Следуя за его взглядом, Эллин замечает знакомое лицо в другом кафе неподалёку. Она стоит с группой туристов среднего возраста, с рюкзаками за спинами. Мэгги? понижает голос Эллин. «Ага. Причём с Недом? Они о чём-то беседуют с работником кафе. Элин сразу же догадывается, что это не просто разговор, поскольку они стоят лицом к лицу, всего в нескольких шагах друг от друга, и говорят очень быстро, а Нед жестикулирует. Их общение продолжается ещё несколько минут, а затем мужчина оглядывается по сторонам и сует в руки Мэгги конверт. Эллин немедленно вспоминает то, что узнала про Эйприл Блейк и её партнёра. Их обвиняли в вымогательстве. А вдруг и работник кафе от них откупается? Они молча наблюдают, как мужчина, не оборачиваясь, быстро входит в кафе. Айзек переводит взгляд на Эллин, но она не сводит глаз с Мэгги и Неда, пока те не скрываются за поворотом. Торопливые шаги, поджатые губы и напряжённое лицо Мэгги — Выдают, что она едва сдерживает эмоции. «Давай проследим за ними», — предлагает Эллин, и идёт дальше. «Посмотрим, куда они направятся».